Глава третья. Стоит признать, даже я не могу просчитать всего. Есть факторы, предугадать которые почти невозможно, и увесистый дробовик в сухощавых ручонках Ханагавы оказался именно одним из таких. Дуло было нацелено прямо мне в лицо. Выстрел прогремел раньше, чем я успел что-то предпринять. Но не сенат. Черная сущность вспенилась, чуя угрозу, придавая моей фигуре объема и сплошной массой вставая между мной и дулом. Грохот выстрела прозвучал буквально в сантиметре от моего лба. И... ничего. Сенат проглотил дробь так, словно это была какая-то ерунда. Мы все замерли на месте, не зная, как реагировать и что делать дальше. Я раздумывал над тем, слышала ли охрана выстрел, Ханагава буквально оцепенел со следами явного ужаса на лице, а Алекс, похоже, просто не понимал, что происходит. «Нет — Нет! — пробормотал азиат, отступая на шаг назад. — Прочь! Ты не заберешь мою душу в ад! — Новый уровень! — возвестил радостный бас Сената. Его темная масса выскочила возле моего плеча, образовав дополнительную голову. — Артур Готфрид, мы снова подняли уровень! Что, черт побери? Уровень? Переспросил я. Вторая голова Сената выскочила с другой стороны. Повыше навык выносливости, пояснила она. Мы пережили выстрел из дробовиков упор. Такое очень поднимает уровень. Обе головы повернулись в сторону бледного, как полотно японца, сверля его взглядом алых глаз. А у того, кажется, к ужасу добавлялось еще и удивление, буквально шок. Ну да, есть чего. «А ну-ка, шмальни еще раз!» Потребовали они в унисон. И где он только словечек таких понабрался? Я вздохнул. Пора было заканчивать этот цирк, и я решительно шагнул вперед, рукой отводя в сторону ствол дробовика. Ханагава почти не сопротивлялся, его руки тряслись, и он отступал назад почти без возражений. «Расслабьтесь, профессор», – поморщился я. «Вот что-что, а ваша душа мне без надобности. Кстати, будь я демоном, этот дробовик меня даже почесаться бы не заставил». «Ну почему же?» – почти машинально возмутился Ханагава с какой-то детской обидой на лице. «Я добавил в патроны парочку реагентов, которые...» «Так вот что дало мятный привкус». Заключил Сенат, чьи головы и щупальца так и торчали вокруг моей фигуры. И уровень. Оно может повышать уровень? Пальцем указывая на Сената, шепотом спросил Ханагава. Видя, что прямой угрозы прямо здесь и сейчас ему нет, он слегка расслабился и даже выпустил из рук дробовик, но все еще находился в напряжении. Но почему? Как? Я обернулся, глядя, как Алекс закрывает за нами дверь лаборатории и фыркнул. «Сначала ответьте, зачем вы стреляли, профессор?» «Да я не профессор», — поправил он. «А какая разница, профессор?» — я пожал плечами. «Ответьте на вопрос». На самом деле меня волновало много вопросов. Например, откуда Ханагава знал, что за дверью стою именно я, Ни за что не поверю, что он взял за привычку стрелять в любого сразу после открытия двери. Значит, он откуда-то узнал, кто к нему наведался. — Это же очевидно, — раздраженно поморщился Ханагаву, поправляя очки, — чтобы защитить себя. А вот что совершенно не очевидно, так это каким образом это э, существо может пользоваться интерфейсом 2.0, повышать уровни, если оно... Ох, как же тяжело иметь дело с людьми не от мира сего. Вот что, профессор, вновь вздохнул я. Давайте так, я развею ваше любопытство и расскажу кучу всего интересного в ответ на другую услугу. И, и как как вы же? Широ озадаченно поглядел на меня. Когда сюда прибежит охрана, привлеченная звуком выстрела? Я кивнул на дверь. «Вы сообщите, что это был эксперимент, или что выстрелили случайно. В общем, что причин для беспокойства нет». Шаги в коридоре уже приближались. На самом деле странно, что они еще не под самой дверью, и я огляделся по помещению в поисках места, где могли бы укрыться мы с Алексом. Лаборатория была, нужно признать, действительно большой, да к тому же заполненной уймой экранов, компьютеров, каких-то хитрых приборов непонятного назначения, но места для игры в прятки здесь было, увы, исчезающе мало. Ханагава пристально поглядел на меня. Казалось, в нем боролись одновременно и страх, и нешуточный интерес профессионального ученого. Шаги были все ближе. Алекс открыл было рот, но я жестом заставил его замолчать. — Но! — японец обернулся сначала направо, потом налево. — Как же я скажу им? «Сымпровизируйте, профессор!» – хищно улыбнулся я. «Изобретите что-нибудь!» Я мотнул головой, указывая Алексу направление. Ханагава хотел было возразить еще что-то, но шаги были уже за самой дверью, а затем раздался частый стук и дверь. «Господин Ханагава!» Голос того, кто там стоял, не отдавал ни почтительности, ни уважения. «Откройте дверь, господин Ханагава!» Едва ли наше с Алексом укрытие можно было назвать надежным, но когда ничего нет, приходится брать то, что дают. Наверное, не будь с нами сената, то возможности спрятаться и не было бы вовсе, или пришлось бы выдумывать что-то совсем невообразимое. Но сейчас нас, скорчившиеся в три погибели под одним из столов, закрывала со всех сторон плотная черная пелена. Если сюда заглянут... Если честно, я понятия не имел, что тогда произойдет. Может быть, охранники увидят лишь тень слишком густую, чтобы что-то разглядеть. А может, сената и нас. Как бы там ни было, мы двое замерли, стараясь не дышать. Отсюда нам ничего не было видно, зато слышно очень хорошо. Щелкнула дверь, а затем раздались твердые быстрые шаги. «Какого хера это было, господин Ханагава?» Вежливое обращение казалось издевкой при таком вопросе. «Простите, я бы попросил...» — резонно возмутился японец. «С какой стати вы вломились в мою лабораторию?» «В вашу лабораторию?» Судя по шагам, вошедших было двое, и они медленно, методично обходили комнату по периметру с двух сторон. «А мы-то думали лабораторию господина Крейна. Я нахожусь здесь, на правах партнера и гостя!» — продолжал возмущаться Ханагава. — Я благодарен господину Крейну за предоставленное оборудование для работы, но это не значит, что я потерял все права. Господин Крейн представил вас для охраны, а не для допросов. — А мы охраняем, — хмыкнул тот же голос. — Вас. Так что это было, господин Ханагава? Кто стрелял и зачем? Крейн. Я беззвучно приподнял бровь. Я-то думал, нам придется иметь дело с охраной университета плутающих. А тут, похоже, личная охрана из штата Крейна. В конечном итоге все это лишь подтверждало мои догадки. Крейну Ханагава нужен подконтрольным или никаким. Судя по манере речи, этим молодцам сказали не церемониться с партнером и гостем. «Бога ради, что вы!» Стоило отдать Ханагаве должное, играл он совсем неплохо. Ну, как для лабораторного затворника, во всяком случае, по сравнению с омерзительной игрой Герды, это просто уровень Голливуда. Слушайте, я провожу тот эксперимент, и если вы станете так нервно реагировать на каждый громкий звук... Господин Ханагава, раздался второй голос, вкрадчивый и мягче первого. Вы правда держите нас за идиотов? Думаете, будто мы не в состоянии отличить выстрел от чего-то еще? «Да, был выстрел», – спокойно подтвердил Ханагава. «Я стрелял в целях эксперимента. Это входит в мои рабочие обязанности». «А где след от выстрела?» Первый голос прозвучал буквально в десятке метров от нас. «Куда вы стреляли, господин Ханагава?» «Следа нет», – бросил в ответ японец. «Я проверял работоспособность экстренного энергетического щита, поглощающего неожиданные удары, и эксперимент прошел удачно». «Новое приложение для интерфейса 2.0?» Первый голос стал еще на шаг ближе. Раздался какой-то скрежет, будто кто-то двигал что-то очень тяжелое и массивное. Причем двигал быстро и голыми руками. «Классную штуку вы придумали, нужно сказать. Я все не нарадуюсь». «Упс». Я поглядел на Алекса, затем на черное полотно Сената. «Дело плохо. Кажется, Крейн снабдил своих ручных собачек интерфейсом 2.0». Вывод – это очень плохо для нас. Я уже успел наскоро ознакомиться с функциями интерфейса 2.0. То, что работало на меня, теперь могло против меня же и обернуться. Скорее всего, обычный человек или даже плутающий со старым интерфейсом ничего не увидел бы, заглянув под стол, где мы сидели. Ну, разве что подивился бы тому, какая густая стоит там тень». Но только не эти ребята. Интерфейс 2.0 безотказная и услужливая штука, и как только они посмотрят в нашу сторону, он тут же предоставит им всю информацию, какую только сможет найти в своих базах данных. С Алексом проще всего, его система опознает сразу, тут к гадалке не ходи. Со мной и Сенатом сложнее, но отчего-то мне казалось, что интерфейс не пропустит других подключенных к нему. И когда любой из охранников заглянет сюда, он увидит... Что? Тысячу плутающих? «Артур Готфрид», – прогудел Сенат. Я чуть было не дернулся от неожиданности и напряжения, но вовремя сообразил, что сущность говорит со мной мысленно, не слышно для всех остальных. «Я мог бы вырубить их!» Снова раздался тот же скрежет, кто-то задвигал громоздкое оборудование на место. Готов спорить, что сейчас тоже без интерфейса 2.0 не обошлось. Обычным плутающим было очень далеко до того, чтобы играющие двигать шкафы и серверные стойки. Мог бы, так мысленно согласился я. Но да, глупо было бы полагать, что два человека, пусть даже с продвинутым интерфейсом, будут помехой Сенату после того, как тот разобрался с сотней демонов. Но вот вырубить их моментально ты вряд ли сможешь, И уж точно у тебя не получится сделать это тихо. «Не получится», – печально прогудил Сенат. «Ага», – продолжил я, – «в итоге сюда сбежится весь университет, мы раскроем себя, нам придется уходить, отрываться с боем, а что самое паршивое в такой сутолоке мы, скорее всего, не сможем вытащить профессора? Это если его вообще не зашибут в драке?» «Нет уж». Драка – последний выход, только если не останется никаких иных вариантов. «Мне не нравится, профессор», – вздохнул сенат. «Ничего», – успокоил я его, – «вы подружитесь». Тем временем двое охранников продолжали обыск. «Значит, стреляли в силовое поле», – усмехнулся тот второй голос. «Господин Ханагава, не сочтите за труд! Повторите это!» «Простите, что?» – ошалел от такой просьбы ученый. «Повторите это, — говорю». Голос стал резким и твердым. «Покажите, как вы это делаете, чтобы я поверил». «А вы вообще знаете, что такое эксперимент?» Возмутился Ханагава. «Это не цирк, а я не паяц. Если у вас все, идите прочь и не мешайте мне работать. Ваш начальник будет совершенно не рад, узнав, что важные приложения для интерфейса не были закончены в срок из-за вас». «Да, пошли», — неожиданно согласился первый голос. «Трупов тут нет, крови тоже» да и под столом никто не прячется. Кажется, слова Ханагавы попали в точку. Фраза была произнесена с линцой, но на деле охрана вовсе не хотела попасться к Рейну под горячую руку. Тот ведь наверняка все последние две недели злой как черт и срывает злость на подчиненных. Наконец дверь закрылась, и шаги затихли в коридоре. Мы по-прежнему не шевелились. Пронесло. Еще несколько шагов, и один из охранников приблизился бы к нам настолько, чтобы интерфейс выдал бы нас ему». «Они ушли», – раздался снаружи громкий шепот Ханагавы. «Вылезайте и объяснитесь уже, наконец». Сенат быстро растворился в воздухе, мы с Алексом вылезли из-под стола. Алекс быстро и молча направился к двери, кажется, хотел что-то проверить. Я же спокойно приблизился к Ханагаве. «Объяснится?» – кивнул я. «А может, начнете вы?» «Как тот, кто пытался меня убить. Кстати, как вы узнали, что это именно я, профессор?» «Я надеялся, что вы мне приснились», — мотнув головой, признался японец. «Как и все эти кошмарные события тогда, но было ясно, что за мной еще придут. Весь коридор в датчиках и скрытых камерах. Я установил их втайне от Крейна. А информация поступает на мой интерфейс прямо в мозг». Он постучал себя пальцем по лбу. Так там и такая функция есть, удивился я. У вас едва ли, ответил Ханагава, а у меня персональная сборка под мои нужды. Интересно, интересно. Так значит последние две недели были для вас кошмаром, улыбнулся я. Не нравится в гостях у Крейна, а, профессор? Ученый вздрогнул. Вы же сами все слышали. Я здесь фактически заложник. Крейн хочет, чтобы я дальше работал над интерфейсом, а я... У меня все валится из рук. Я запасся оружием, я слежу за каждым, кто приближается сюда. Страх, кивнул я. Правильно, профессор. Страх – хорошее чувство. Он часто спасает жизни. Я указал рукой на дверь. А если бы был шанс уйти? Ушли бы? В глазах Ханагавы снова промелькнул страх. Нет, он был умным человеком и совершенно не строил иллюзий насчет Крейна и своего положения. Вот только меня он боялся не меньше, а то и больше. Нужно было его мотивировать. Вы, кажется, совершенно запутались, я поднял с пола дробовик. Пытаетесь разобраться в том, что случилось две недели назад, применить научный подход, но тычитесь вслепую. Я мог бы побольше рассказать вам о демонах. Демонах! Ханага возглотнул. Так это правда. Они. Демоны, подтвердил я, но вашу душу они едва ли вату тащат, она им без надобности. Впрочем, это не значит, что вы с ними подружитесь. Я оглянулся на Алекса. Кажется, тот стоял на стреме, слушая, не идет ли кто еще. Отлично, сейчас это было лучше, чем он мог бы заняться. — А вы, в свою очередь, расскажете мне о своих разработках, — продолжил я. — Ваши врата... Я бывал в иных мирах, но поставить на поток технологию перехода — нечто выдающееся. — А вы бывали в других мирах? — Ханагав уставился на меня. Страх никуда не делся из его глаз, но и не увеличивался. А вот научный интерес все рос и рос. — Провел там длительное время, — улыбнулся я. «Словом, профессор, нам есть что обсудить. Не здесь, разумеется». «А, ладно!» – вдруг решительно кивнул он, видимо, рассудив, что раз я не прикончил его на месте, то и дальше не сожру. Видите, Все равно я совершенно не горю желанием проводить экскурсию перед этими американцами». «Стоп, что?» – замер я, подняв бровь. «Американцы? Идут сюда?» «Ну да» подтвердил Ханагава, удивленно глядя на меня. «Крейн должен их и появится совсем скоро. Если хотим уйти, лучше поторопиться». «Эй, нет», — вдруг передумал я. «Американцы это довольно интересно. В другом месте я бы просто не подобрался к ним, но тут...» Я задумался, почесав подбородок, а затем мое лицо просветлело. «Профессор!» — торжественно провозгласил я. «Кажется, вам не помешает ассистент».